Глава 21 первая. Норглард. Ансгар сдержал слово. Почти сразу. Правда, после прибытия в Академию он, конечно же, отправил меня спать, так как время было уже позднее. Но вот утром, точнее днём и только после занятий, никак не раньше, должен был ответить на все мои вопросы. Пообещал, по крайней мере. Так что я согласилась со всеми доводами и отправилась в свою комнату. Но какое спать, когда меня девчонки дожидались с налитым вишнёвым чаем и конфетами. Ох, дальновидные какие, даже подготовились к долгому разговору. Но перекусить и я была не прочь. Так что, несмотря на усталость и время далеко за полночь, я с удовольствием присоединилась к угощениям. А там, пока им всё рассказала в мельчайших подробностях, Пока мы свои теории понастроили, в общем, легли только под утро. И чуть не проспали, начало занятий. Как же я ждала вечера. Всё время место себе не находила. Отвлекалась и была не собрана. Какие тут лекции, когда у меня столько мыслей по одной из главных проблем Империи? Интересно. Ансгар уже доложила моей теории Императору. Расследование начали. О, а уже новые подоб... То есть добровольцы попробовали? Скольким оно помогло? И есть ли те, кто навсегда остался без дракона? Уф, столько вопросов, а ты сиди и жди окончания скучнейшей лекции по травологии. Уж лучше бы зельем занималась, честное слово. Там концентрация нужна, а тут хоть засыпай. Как назло, время двигалось со скоростью мансурской черепахи, а занятия всё не заканчивались а затем обед, во время которого я хотела сбежать к Ордаху, но узнала, что он куда-то отбыл. «Шурх, побери». «Ну почему именно сейчас?» Так что пришлось ковыряться в тарелке, делая вид, что нашла там что-то интересное. Девчонки прекрасно меня понимали, но тоже ничего сделать не могли. И так продолжалось до вечера. А вот после ужина, когда я уже место себе не находила, Ансгар прислал записку внутренней почтой с просьбой зайти в кабинет. Ну, наконец-то. Кажется, я даже не сообщила девчонкам, куда направилась, лишь бросила быстрая «мне пора» и чуть ли не бегом пошла к ректору. Правда, они и так всё поняли, без слов. И тоже выкрикнули, чтобы я потом всё им рассказала, в мельчайших подробностях. А как иначе? «Если не всё, то многое расскажу обязательно». Вот с такими мыслями я и вошла, почти влетела в кабинет. Лишь у двери замедлилась и отдышалась, прежде чем постучать. Вежливость и этикет ещё никто не отменял. Тем более, когда входишь в кабинет главы Академии, и неважно что он твой жених, пусть и временный. Ректор стоял у окна. Как мне показалось, немного хмурый. Что-то случилось. Хотя он всегда такой. Так что судить сложно. Без лишних слов сел за стол, подождал, пока я займу перед ним место и ответил на все, точнее, почти все вопросы. И начала я с насущного. Проверку границы уже начали, и зелье уже выпили несколько драконов. Обрадовал он меня. Но дальше радости поубавилось. К сожалению, на троих оно не подействовало. Эти маги уже вряд ли смогут обрести вторую ипостась. Маги! Да уж, такими темпами в нашем мире действительно скоро будут те, кто может обращаться в дракона и простые маги, люди без второй ипостаси. Не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Именно по этой причине Эривард не спешит давать зелье своему сыну, а я тебе. Пока мы не поняли, по какому принципу оно срабатывает. Проверить заранее его действие невозможно. И при повторном принятии эффекта уже не будет. Я понимаю, что ты хочешь разбудить дракона, но нужно понимать все риски и последствия. Так что очень тебя прошу, не торопись, хорошо?» Я нахмурилась, закусила губу и кивнула. «Да, достучаться до своего дракона хочется, очень даже. Но лучше, правда, не торопиться. Жила столько лет без него, могу и ещё немного подождать. Мало ли, навсегда останусь без зверя. А так есть пусть призрачная, но надежда». «Звезда дракона, древний артефакт, утерянный или похищенный много веков назад», начал отвечать мужчина на мой следующий вопрос. «По силе и возможностям, такой же мощный, как сердце дракона». Я покосилась на дракошу, гордо восседавшего на своем шаре, и мне снова показалось, что эта мелочь подмигнула. Самодовольно так, важно, нахально даже, будто подтверждая слова Ансгара о своей мощи». Раздуться от гордости только оставалось. «Так, ладно, поверим на слово пока в твою исключительность», — отвернулась от вредного артефакта и сосредоточила всё своё внимание на рассказе. «Если сердце дракона ищет пару, то звезда помогает пробудить силу», — продолжил мужчина, спокойно восседая в своём кресле, тогда как я ютилась перед ним на деревянном стульчике. Ансгар предложил перейти на диван, но сидеть через стол от него мне было как-то спокойнее. «Только когда она запечатана?» — уточнила я. «Не только. Если сила слаба, если вовсе отсутствует или была украдена. Разве можно украсть силу, личный дар? Можно, Астрид. Это незаконно и имеет ряд очень плохих последствий для всех, кто в этом будет участвовать, но можно». «Якушские чехвостики. А вот это новость. Сколько учусь, никогда не слышала даже, что магию дракона реально забрать насильно. А как он действует? Артефакт, а не тот, кто ворует силу», пояснила под скептически поднятой бровью. «Артефакт древний и был утерян настолько давно, что о его свойствах не знает никто из ныне живущих. К тому же многие летописи тех времен тоже были уничтожены», добавил мужчина, прежде чем я огласила вопрос. «Как так получилось, что древнейшие артефакты потерялись? Тем более, насколько я знаю, хранились они под соответствующей защитой». «Не удивляйся, Астрид», — улыбнулся мужчина. «Даже у сильнейших бывают моменты слабости. Много веков назад случился прорыв, который перетёк в войну. Ты это должна знать из истории». «Конечно, я это знала». Несколько тысячелетий назад друфы каким-то образом всё же проникли в наш мир и чуть его не захватили. Едва не уничтожили всё, что было нам дорого. Драконам удалось отбить натиск, отправить монстров обратно за грань, вот только последствия были катастрофические. В то же время были утеряны 10 сильнейших артефактов. Считается, что их забрали друфы, но мы можем и ошибаться. Среди них были «Судьба дракона», указал на дракошу Ансгар. «Колесо времени, зеркало миров и звезда дракона. Шесть артефактов уже найдены, мы очень надеемся, что скоро найдутся и остальные. А где они были найдены?» «У границы. Видимо, друфы не смогли вынести их за пределы мира и замуровали в скалы, предварительно наложив экранирующее заклятие. Поэтому искать их приходится очень долго. Да уж вижу». Учитывая, что эти шесть артефактов нашли только недавно, после того, как они пролежали в бездействии несколько веков, то шанс найти звезду ничтожно мал. И я могу просто не дожить до этого момента. «А что насчёт моего дара?» — задала ещё один важный для себя вопрос. «Вы говорили, что он запечатан. Почему так произошло?» Ансгар ответил не сразу. Долго, задумчиво смотрел на меня, видимо, что-то для себя решая. «Да так что я даже ёрзать на стуле начала». Вполне возможно, что дар не раскрылся из-за отсутствия дракона, но могут быть и другие причины. Хотела спросить, что за причины, но Ордах снова опередил. Иногда так бывает с особо сильным даром. У кого-то из магов сила может выходить за пределы возможностей с самого детства, а кому-то нужна помощь. Сильный всплеск эмоций, например, или магический выброс рядом. Чаще всего это помогает, но в редких случаях даже это бессильно. Угу, как в моём. Ну что за несправедливость? Твой дар запечатан слишком глубоко, Астрид. Настолько, что эмоции или магический всплеск тут не помогут. Твои родители перепробовали много способов его пробуждения, но пока ни один не увенчался успехом. Это я и так уже поняла. Я не знала, что родители что-то делали для пробуждения моей силы. Ни они, ни Верт об этом никогда не говорили. Но дальнейшие расспросы ардаха привели лишь к тому, что за подробностями нужно обращаться к ним. Ансгар знает лишь факт того, что попытки были. Ну что ж, вопросы к родителям только множились. А вот на мои последующие расспросы Ансгар отвечал не так охотно. А всё потому, что, похоже, я лезла уже туда, куда не нужно. Мы собираем досье на многих драконов, не только на розатальцев, пояснил он. Подробности тебе знать не обязательно, Астрид, по крайней мере, сейчас. Так, намёк поняла, и больше свой нос никуда не сую. Видимо, там всё сложнее, чем кажется со стороны. А вот как только я собралась задать вопрос об истинности, меня сопроводили, мягко, но ссылаясь на позднее время и занятость. Снова давая понять, Что на этот важный, прошу заметить, вопрос, он отвечать точно не собирается. Шурх, побери. Неужели это так сложно? Всего-то сказать «да» или «нет». Вернее, истинные мы, или дракоша, кого-то другого мне в спутнике напророчил. Но он всё артачится. Ух, драконище. но ну, ничего, мы ещё посмотрим, кто кого переупрямит. Сегодня была долгожданная практика по полетам. Все последнее время мы тренировались на полигоне, оттачивая навыки ведения ближнего боя и обороны, прохождение полосы препятствий, бег, закалка и остальные прелести боевой подготовки. Парни, ко всему прочему, еще и на мечах сражались, чередуя их с магией. Но это понятно, боевики как-никак. Им еще на границу предстоит идти, наверное но ни разу не летали. Зато сейчас все с огромным воодушевлением бежали на башню полётов, где не так давно я пыталась спрятаться от ректора, предвкушая, как расправят крылья их драконы, особенно если учесть, что летать над Академией без разрешения запрещалось. Как только мы всем составом добрались до башни, от зрелища, которое открылось перед нами, у меня даже дух перехватило. Всё же, давно мы тут не были, и уже подзабыли, какая у нас красивая территория Академии. А сейчас, когда её окрестности накрыл снег, было ещё прекраснее. Перед каждым полётом адепты должны были обращаться в свои вторые ипостаси. По крайней мере, те, кто их имел. К ним я, к сожалению, никак не относилась. И если на первом курсе меня этот факт ещё волновал, то теперь было всё равно. Ведь сейчас я наконец увидела своего любимца, своего Марека, небольшого чёрного дрейга, закреплённого за мной. Как же я по нему соскучилась. Несмотря на то, что в клетке к ним я заходила часто, благодаря заботе в виде отработок моего, эм, то есть нашего любимого ректора, да и летала уже в этом году несколько раз, но всё равно успела соскучиться сильно. «Привет, мой хороший!» — поздоровалась с животным и погладила его по шипастой морде. Марок фыркнул, выпуская небольшое облачко горячего воздуха, зажмурился и прикрыл глаза, нежесть от незатейливой ласки. «Я даже сомневаюсь, что он чувствует мои прикосновения через толстую броню, но каждый раз неизменно показывает таким образом, как сильно он рад и ждал меня. Мой хороший и верный друг!» «Я тоже по тебе скучала». Снова она с ним разговаривает. Донеслось до меня. Все знают, что Дрэги — неразумные существа, а она всё болтает. Да такая же сумасшедшая. Бьянка кто ж ещё? Со своей свитой. Она с самого начала не взлюбила нашу пару. Просто так. Хотя нет, чего это я. Далеко не просто. Неприязнь началась после того, как на первом академическом заезде мы обогнали её саму, такую прекрасную драконицу. И выхватили из лап победу. Марек утробно зарычал на девушек, показывая недовольство. Я же поскорее попыталась его усмирить, пока нам не влетела «А тебе завидно?» — вставила вместо меня Виора, мигом оказавшись рядом. «Верно, Бьянка», — подхватила Шанти. «Иди лучше готовься к тренировке, а то, гляди, Асти с Мареком снова тебя сделают». Наша первая ящерица Академии скрипнула зубами, показала коготки, но связываться не стала, особенно когда на площадку поднялся ректор. «Это мы ещё посмотрим. Советую лучше оглядываться по сторонам, Дагмар, и не рассчитывать на помощь своего жениха». Прошипела она так, чтобы Ансгар её не услышал. Рядом снова зарычал Марок. Ещё и вырываться начал, защитник мой, так что пришлось приложить немало усилий, чтобы его удержать. «Вот, ещё и бешеный», Подхватила она, отпрыгивая. Его давно нужно было списать за профнепригодностью, как и тебя. Таким, как ты, не место в нашей академии. — А это решать не вам, адептка Дель Рей, — раздался сзади знакомый голос. Или вы вздумали оспорить указ императора? Обернулась вместе с Бьянкой, уже зная, кого увижу. И даже дар речи потеряла. На мгновение. Хотя нет, отнюдь не на мгновение, и не я одна. Просто раньше я уже видела Ансгара в разных костюмах. В лёгкой военной форме, например, в парадной на балу в Императорском дворце, в повседневной и даже в домашней практически. Но вот в настоящей боевой форме ещё не приходилось. Это куда же мы сейчас отправимся? На мужчине была броня, боевая, а под ней специальная форма из пропитанной кожи Дрейга которая не пропускала большую часть заклинаний и была устойчива к оружию. Я такую у папы видела, в шкафу. А поверх надеты искусно сделанные доспехи, не движения. И Лария, как же она им ушла! Я даже засмотрелась и не сразу вынырнула в реальность, благодаря противному голосу Бьянки. «Нет, что вы!» — запнулась она, но быстро взяла себя в руки и даже мило улыбнулась. Я всего лишь сказала «Астрид», чтобы она была осторожнее. Дрейги могут быть непредсказуемыми. Это ведь не внутренний зверь, а дикий. Думаю, мисс Дагмар и сама прекрасно это знает. А вам лучше вместо бесполезной болтовни готовиться к полёту. Вот точно верное замечание. Мне даже показалось, что Бьянка зубами скрипнула, но тут же натянула своё привычное, миленькое выражение лица. «Как скажете, лорд-ректор», — улыбнулась она и плавной походкой пошла в сторону своей свиты и детмара. Вот же ящерица. «Не обращай на неё внимания, Асти», — сказала Виора, тоже поглаживая морду моего питомца. «Она не стоит того, чтобы о ней даже думать». «Да я и не думаю», — покачала головой, наблюдая за неприятными для меня личностями. «Вот вроде бы ведут себя, как обычно, но в то же время неуловимо иначе. Более нервозно, наверное. Чувствую, что этот полёт...» Я запомню надолго. «Мой совет для всех», — снова начал говорить Ансгар. «Не отвлекайтесь. Сосредоточьтесь на задании. Сегодня наше занятие будет проходить в Норгларде». «Где?» — выкрикнули сразу несколько адептов. «Вы не ослышались», — кивнул мужчина. «Вы пятый курс, выпускной. Практика у многих будет проходить именно там. Так что тренировка ни для кого не будет лишней». «Норглард!» но ведь нам запрещено туда летать. Вы будете на ограниченной и охраняемой территории, так что можете не волноваться. «Но там же Дрейги!» — выкрикнула Лилит, одна из подружек Бьянки. «Во-первых, усмирить Дрейга для вас не должно составить труда, а вас этому обучали. А во-вторых, на этой территории их не будет. Она защищена куполом, так что можете не беспокоиться, на вашего дракона никто не позарится». По рядам ребят прошёл смех. Я же задумалась. Многие из нас никогда не были в Норгларде. Тем бедолагам, которых ректор забросил туда в год своего прибытия, можно сказать, просто не повезло. Он был закрыт для практики последние несколько десятков лет. Это безжизненный ледяной край с бесконечными снежными пейзажами и острыми скалами, уходящими высоко в небо. Там царит холод и лёд, никогда не бывает солнца, и практически нет жизни. Там день похож на ночь, а температура может достигать запредельных значений. Правда, поговаривают, что он не всегда был таким, что на стыке создания миров он был цветущим, с бесконечными полями, кристально чистыми водопадами и озерами, со множеством разнообразной живности, и что дрейги, которых у нас принято именовать дикими, были сытыми, довольными и свободными, и добрыми. Прямо как мой марок Так ли это на самом деле, сейчас не скажет уже никто. Теперь это запретное место, находящееся рядом с границей, откуда к нам постоянно пытаются прорваться друфы. И обитают там именно дикие дрейги, нападающие на всех, кто встретится им на пути. Мы, драконы, давно уже отлавливаем их для магов без второй ипостаси. В основном молодняк, чтобы он мог более приспособиться к жизни в неволе посмотрела на своего Дрейга. «Всё верно. Он ведь тоже был так выловлен. Я слышала, что его доставили в Академию совсем малышом, буквально только вылупившимся из яйца. Примерно за год до моего сюда поступления, именно в таком возрасте они наиболее хорошо поддаются дрессировке и могут привыкнуть к нам. Жестоко? Возможно. Но без них непроявленные драконы не смогли бы летать» не смогли бы подняться в небо и ощутить всю красоту полёта, почувствовать ветер в волосах, почувствовать себя свободными. Нет, в Академии для Дрейгов были очень хорошие условия. Никто их не обижал, в кандалы не заковывал, но иногда держали на привязи. Да, особенно первое время, чтоб не улетели в город и не наделали глупостей. Мне очень не нравилось такое отношение к ним, Но всё же я была благодарна императорскому указу, что можно держать дрейгов в качестве живого средства передвижения, ну, как лошадь, по сути. Итак, адепты, минуту внимания. Ректор встал на середину балкона и подождал, пока мы все образуем полукруг. Мне с моим питомцем пришлось встать немного позади, чтобы он случайно никого не задел, но я уже привыкла. Тем более девчонки и парни тоже были недалеко. И пока все слушали ректора, я прошла в комнату со снаряжением и сняла с крючка тяжёлое седло, тут же прогнувшись под его весом. Правда, оно само как-то неожиданно взмыло вверх. «Так ведь легче, верно?» — раздался позади голос Рейна. «Легче. Я и забыла совсем, что так проще и быстрее», — усмехнулась в ответ. «Спасибо». «Сегодня вам предстоит практическое занятие в Норгларде», — громко говорила Ансгар пока мы с принцем надевали на Марака всё необходимое. Это не зачёт и не экзамен, но оценивать вас мы будем со всей строгостью». Ребята, что удивительно, не возникали. В памяти было ещё довольно свежим воспоминание о случайном забрасывании возмущавшихся адептов в этот ледяной край. Так что многие скрипнули зубами, посмотрели на ректора как на врага народа, но возражать не стали. «И правильно сделали» знали, что это бесполезно. «Что мы должны будем там сделать?» — задал вопрос Рейн. «Вам предстоит облететь окрестности и найти спрятанный для каждого артефакт, который и отправит вас обратно в Академию». Ответом послужило единодушное молчание. «Вот всегда бы так слаженно реагировали, честное, магическое». «Артефакт? А как он хоть выглядит?» — спросила Шанти немного испуганно. «Они одинаковые», — ответил Ансгар, внимательно осматривая адептов. «Круглый диск с телепортационной руной, небольшие, хорошо спрятанные. Но для вас, выпускников лучшей академии, это не должно стать препятствием». «Как мы его найдем?» — подал голос Таон. «Ну надо же! Неужели кого-то из свиты короля академии волнует такой простой вопрос? Вам доступны любые знания, полученные за годы обучения». Вы можете использовать магическое зрение, артефакты и заклинания поиска, а также всё, что посчитаете нужным. Даже запретные?» — с интересом спросил он же. «А если они не навредят другим адептам?» — кивнул ректор. «Ого, а это уже что-то необычное. Запретных заклинаний не так много, но всё же таковые имеются. Интересно даже, будет их кто-то применять? Брать на себя такую ответственность? артефакт именной «Нет, просто настроен на тепло человеческого тела. То есть, найдя артефакт, вы должны будете обратиться в свою человеческую ипостась, чтобы вернуться. А искать надо только в облике дракона? Не обязательно, ищите, как вам удобнее. Просто имейте в виду, что территория большая, а времени у вас будет только три часа». Ректор достал портальный артефакт, активировал, и перед нами открылась большая зеленая воронка — через которую проглядывался ледяной край. Отсчёт времени будет вестись с момента, как вы ступите на территорию Норгларда. «А если мы не найдём артефакт?» подала голос всё та же Лилит. «Останешься там навсегда», усмехнулся дид «Игра на выживание какая-то», проворчала Кьяра, нервно поглядывая на ректора. «Если вы не справитесь с заданием», строго поправил мужчина, «вам нужно будет вернуться к тому месту, куда вы сейчас выйдете. Там будет находиться магистр Ливинг с этим портальным артефактом. Он переправит вас обратно. Однако практику вы не сдадите. Угу, будем еще на дополнительные тренировки ходить. Магистр Ливинг, довольно крепкий, но жилистый мужчина средних лет, как раз в это время поднялся к нам и обвел группу скептическим взглядом. «Лорд-ректор, а вы там будете?» спросила Шанти. Да, я буду за вами следить. Так как Норглорд не территории Академии, то вместе со мной будут еще несколько боевых драконов для вашего спокойствия. Ну, хоть это радует. Не просто нас закидывают, не пойми куда. И барахтайся, как хочешь. Следить будут, наблюдать, посмеиваться. Вообще-то, для телепортации стольких адептов в запретные места нужно распоряжение Императора, выкрикнул Карс, когда к порталу уже шагнули первые подоб, то есть добровольцы. «Оно у меня имеется», — спокойно отреагировал Ансгар, и перед нами возник пергамент, висящий в воздухе и поддерживаемый магией. Там явно была видна императорская подпись и даже сургучная печать. Карс, как и еще несколько ребят, тут же шагнул ближе, дабы убедиться, что это никакая не подделка, и нас действительно отправляют покорять горные вершины а прочитав, со скептическими выражениями лиц, вернулись на места. «Вопросов больше нет», — обвел Ансгар притихших адептов взглядом. «В таком случае заходите по одному. Время пошло». Первым прошел магистр Ливинг, дабы убедиться, что на той стороне все в порядке и никакие приблудные дрыги туда не просочились. И когда его голова появилась на нашей стороне и сообщила, что все чисто, Ребята постепенно начали исчезать в портале. Я же не спешила. Подмигнула Заву, пожелала удачи девчонкам, поблагодарила ещё раз Рейна. В общем, дождалась, пока все скроются из виду, чтобы остаться наедине с ректором. На минуту. «Лорд Рек, Ансгар», — мягко перебил он. «Я же просил называть меня по имени хотя бы наедине». «Эм, ну да», — просил, однажды. «Только я никак не привыкну так его называть». Да и вообще, нас же сейчас всё равно никто не слышит и не видит. Но раз хочет, не буду лишать его такого удовольствия. Тем более он выглядит немного взволнованным. Или мне показалось? «Ансгар, а как же Марок? Вы сказали, что артефакт настроен на человеческую ипостась и перенесёт адепта в Академию, но ведь я не одна. Я настроил каждый артефакт таким образом, что какой бы из них ты ни нашла, Он перенесёт тебя в Академию вместе с Дрейгом. Так что не переживай. Ух, это очень хорошо. Не хочу оставлять своего малыша одного. Тем более в таком суровом и страшном крае. Он хоть и большой, могучий и прочее, но никогда там не жил. Так что я кивнула, ещё раз поблагодарила и шагнула к порталу. И Астрид. Он остановил меня, когда я уже занесла ногу для перехода. Вот, возьми это. «Я надеюсь, что он тебе не пригодится, но мне так будет спокойнее». Ансгар протянул мне медальон. «Тот самый кругляш, который я когда-то у него стащи, эм, то есть позаимствовала, для пользы дела исключительно. Так вот, значит, какие у него свойства». Но приглядевшись, поняла, что нет, не такой же, похожий. У того была цепочка порвана, а этот был блестящий, красивый, сверкающий, словно новенький. «Это артефакт связи» пояснили мне, пока я вертела в руках кругляш. «Если тебе понадобится моя помощь или что-то случится, активируй его, и я тебя услышу». «Спасибо». Я искренне улыбнулась и спрятала кругляш под куртку, погладила Марека по шипастой морде и, ухватив его за поводок, шагнула в портал. Норглорд. Край бесконечных ветров величественных гор, огромных сугробов, вечного льда и отмороженных носов. Я не была тут ни разу. Вот до сегодняшнего дня. В отличие от тех бедолаг, которых сюда закинули три года назад, нашему потоку, можно сказать, повезло. Носы, уши и другие конечности тут не отмораживали. Пусть мы и использовали специальное заклинание, поддерживающее тепло, но оно всё равно не сравнится с уютной комнатой, камином, и горячим чаем. Но надо сказать, что с площадки, на которую мы вышли, открывался поистине потрясающий вид. Суровый, да. Безжизненный, но невероятно красивый. Вечная мерзлота, ледяные пики, уходящие ввысь и в бесконечность. И, кстати, что удивительно, ни один адепт ещё не обратился и не приступил к заданию. Все ждали пинка по Джо, то есть официального начала. Вы можете разбиться на группы или действовать в одиночку. Раздался позади нас голос Ансгара, пока я оглядывалась. Ваша цель — найти артефакт. Но помните, тут спрятаны ловушки. Небольшие и несложные. Их будет гораздо легче пройти, чем те, что стоят на полигоне. Но они нацелены усложнить вам задачу поиска. Вы не говорили о ловушках, выкрикнул Карс. Так-так, похоже, наш бравый боевик испугался. «Если вы не готовы показать все, чему научились, адепт, то можете смело возвращаться в Академию», — сухо отозвался Ансгар. «Портал еще не закрыт». «Нет, спасибо», — процедил тот сквозь зубы. «Вот и отлично, адепты. Долго вы еще любоваться пейзажем будете? Время давно отсчитывается». Ребята неохотно стали обращаться в драконов и вылетать с небольшой площадки. Волнение и общая нервозность ощущалось буквально физически и Ещё бы, проверять себя в таком месте не хотел никто. Но, увы и ах, ректор был непоколебим. Все толкались, пинались и даже выстраивались в очередь. Я же не хотела участвовать в этом замесе и вновь стала ждать, пока последний дракон взлетит в небо. Как, впрочем, и девчонки, а они вылетали последними. Заву, как всегда, не обошёлся без приключений. Его дракон уже довольно большой, красивый и вроде бы грациозный, Сейчас оттопырил попу, чуть не сбив нескольких адептов. Хвостом раскидал в стороны несколько ледяных глыб и только затем с громким рёвом сиганул в пропасть, вниз. Мы даже подумали, что он забыл, как надо махать крыльями, но нет. Через мгновение его тяжёлая тушка взмыла вверх. Ещё и кульбит сделал, баламут несчастный. Вечно приключения на свой хвост ищет. После такого представления дело пошло чуточку быстрее. Адепты один за другим оборачивались и терялись в начавшемся снегопаде. А я вот только сейчас заметила, что помимо ректора с магистром Ливингом, тут были еще пять боевиков. Нет, не наших. Наши давно улетели, а с границы. В боевых костюмах, с мечами за спиной, хмурые и сосредоточенные. Почти все. Кроме одного улыбчивого и уже знакомого мне мужчины, Лотара. Он, ничуть не обращая внимания на Ансгара, стоявшего у меня за спиной, по-мальчишески подмигнул и улыбнулся. Вот только мне улыбаться и расслабиться не давал один ордах, буквально прожигающий спину суровым взглядом. Даже оборачиваться не стоит, чтобы понять. Мой жених сейчас дыру сделает, либо во мне, либо в хохочущем над этой картиной лотаре. Смешно ему, ага. А вот мне не очень. К тому же после мимолетного, но до жути колкого взгляда Дитмара стало не по себе. Вот вроде за нами наблюдают целых шесть опытных боевиков. Территория зачищена от диких дрейгов, достаточно далеко от границы. Под куполом она, наконец. А мне что-то неспокойно стало. Даже ладошки вспотели. И это на таком морозе. Когда же все разлетелись, я, наконец, могла оседлать Марека. «Ну что, малыш, полетели?» Говорю, касаясь шипастой морды, и улыбаюсь, когда он нетерпеливо фырчит в ответ. Даже без специальной команды, опускает передо мной крыло, с помощью которого я ловко взбираюсь на спину, беру в руки поводья и накрываю себя защитным куполом. Дрейгу он не нужен, а вот мне пригодится, особенно в условиях ледяного края. Марк тоже нетерпеливо переминается с лапы на лапу, предвкушая долгожданный полёт». Когда же последний дракон взмывает ввысь, я подвожу Марака к краю отвесной скалы. Мне показалось, или позади себя я услышала «удачи». Не успеваю оглянуться, как Марак несколько раз тяжело взмахивает крыльями и буквально камнем падает со скалы. Дыхание с непривычки перехватывает, а я, натянув поводья, выравниваю зверя и устремляюсь наверх. Мы летим. Летим. Так знакомо и словно впервые. Под нами проносятся заснеженные вершины гор и вечная мерзлота. Впереди виднеются туши драконов, разлетающихся в разные стороны. А мы летим, практически касаясь облаков. Это невероятно. Но как бы ни хотелось сейчас просто полетать, нужно сосредоточиться. Мне не подвластно магическое зрение, оно есть только у полноценных драконов. А я, ну да, не доросла до него. Пока. Ансгар показал мне зелье для оборота. Оно действует, а значит, я обязательно до него доберусь и выпью. И непременно достучусь до зверя. А пока... «Ничего», — говорю сама себе. и «Ещё не всё потеряно. Зато сейчас я могу пользоваться другими методами поиска». «Какими?» «Да вот хотя бы заклинанием на считывание магических потоков. Артефакт оно не найдёт, но поможет приблизительно понять, в какую сторону лететь». Все знают, что от артефактов исходит особая магия. Для её считывания нужно либо магическое зрение, либо вот такие ухищрения. И почему я о нём не вспомнила, когда в кабинет ректора проникала? Может, и нашла бы забытый в полке кругляшок без таких вот приключений. Проговорила нужную формулу, сложила пальцы определённым образом и стала ждать. Что ж... Для того, чтобы найти его, стоит не спешить и сосредоточиться. Ансгар не зря говорил про ловушки, да и замаскировал артефакты наверняка, чтобы их было не так-то просто отыскать. И хорошо так спрятал, хочу сказать, пока не заметила ни одного, как, впрочем, и большинство драконов. «Ну что, малыш, вперёд?» — спросила своего Дрейга и услышала тихий рык. А следом он медленно стал облетать территорию, Стоять на месте всё равно не было смысла. Вдалеке я разглядела вспышку портала. Значит, кто-то из ребят уже справился с заданием и теперь отогревается в тепле и уюте. Везунчик. «Так, мне нужно торопиться. Чем меньше будет артефактов, тем сложнее будет их отыскать». «Артефакты есть левее тебя, среди скал», — услышала ракочущий голос у себя в голове. Обернулась и заметила Вайну, дракона Виоры, которая мотнула мордой в нужную сторону. «Спасибо, Вайна», — улыбнулась драконица. «Но я хочу проверить свои силы. Лучше воспользуйся им сама, пока он на месте». Вайна мотнула мордой, фыркнула и полетела к горам, куда совсем недавно отправляла меня. Дракон Виоры был еще менее разговорчив, чем она сама. Через минуту я увидела отблеск портала. Значит, она ушла. Что ж, а у меня осталось еще меньше времени. Внимательно оглядевшись, я заметила рядом с одной из скал сразу два магических потока. Их ни с чем нельзя было спутать. Яркие, радужные. Они окрашивали пространство перед собой в невероятные цвета. Пусть были далеко и мерцали не так уж ярко. Замечательно. Надо скорее до них добраться, пока какой-нибудь ушлый адепт, то есть дракон, не перехватил мою находку». Правда, тут же снежная буря стала ещё более снежной. Вернее, усилилась она. Внезапно. Не знаю точно, может ли Ансгар управлять погодой, но такое ощущение, что это и есть препятствие. А может, ей умеет повелевать один из приглашённых боевиков? Не суть. Главное, нужно спешить. Тем более, к одному из них только что спикировал дракон Карса. Настолько быстро, что я даже среагировать не успела. Всё же дрейги во многом уступают драконам. Шурх побери. Значит, остался один. С Карсом бодаться себе дороже выйдет. Убрала заклинание на считывание потоков и велела Мареку лететь вниз. Пока оставшийся артефакт тоже не увели из-под носа. Натянула поводья и устремилась на небольшую заснеженную площадку, окружённую со всех сторон высокими скалами, где зверь сможет меня дождаться. «Да». Пусть тут и сугробы чуть ли не в половину меня ростом, но зато он недалеко от пещеры. «Ну что, отпустишь меня на разведку?» — спросила у Дрейга, поглаживая его по шипастому боку и оглядываясь. Марок повертел мордой, недовольно фыркнул и боднул, как бы давая понять, что «нечего нам тут делать, полетели дальше». «Да, согласна, место так себе». Ещё и тревога странная нарастала. «Но ведь задание никто не отменял» а значит, хочу-не хочу, отбывать хочу, артефакт надо. Так что я заверила друга, что непременно за ним вернусь, снова произнесла заклинание поиска и убедилась, что артефакт был спрятан именно в этой пещере, куда вел небольшой проход. Марок долго сопротивлялся, не пускал, пытался даже куснуть, зараза такой, но в итоге фыркнул, смирился и вильнул хвостом. «Хороший мальчик», — похвалила зверя, «Теперь главное, чтобы за мной никто не увязался. Иначе придётся нам с тобой тут ещё неизвестно сколько торчать». Помню, Ансгар говорил, что настроил каждый артефакт таким образом, что тот должен перенести и меня, и моего зверя к точке отправления. По-хорошему, идти нужно было вместе с Мареком. Да вот только Дрейк в эту узкую расщелину точно не пролезет, как бы ни старался. «Так, значит, доберусь до Кругляша?» и на месте сориентируюсь. Портал, скорее всего, ещё активировать необходимо, так что захвачу артефакт и произнесу заклинание уже снаружи. Велела зверю оставаться на месте, а сама двинулась вперёд. Правда, до этой расщелины нужно было ещё добраться, а сугробы меньше становиться не собирались. Если сверху они выглядели просто большими, то внизу оказались огромными, непроходимыми. Как тут вообще передвигаться? «Ну и напридумывали же, уф, заданий», — ворчала, утопая в снегу, чуть ли не по пояс. «Вот уж на самом деле игра на выживание». «Ну, ректор, ну, Ансгар, жених мой ненаглядный, ещё и запрятал так надёжно. Не мог что ли где-нибудь на видном месте оставить? Поближе? Нет. Надо именно подальше, чтобы все помучились». Ворчала я долго, прямо от души и со вкусом, вкладывая в бормотание всю свою нервозность, волнение, неопределённый страх. Почему-то, как только мы приземлились на эту площадку, меня не покидало ощущение чего-то неправильного, странного. С одной стороны, мне ужасно хотелось добраться до этого шурхового артефакта, чтобы поскорее вернуться в Академию. А с другой, я чувствовала подвох. Вот только какой и в чём он будет выражаться, не могла понять. Может, там меня ждёт обещанная ловушка, и я просто её опасаюсь. Ладно, доберусь, а там видно будет. Тем более, если я сейчас вернусь, то нужно будет заново искать артефакт. А это время. К тому же я понятия не имею, сколько их ещё осталось. Может, все уже нашли, и этот последний. Так что я повздыхала, попеняла на ректора, поворчала ещё немного и пошла дальше, держась за ледяную стену, И уходя всё глубже и глубже, и запустив перед собой несколько магических светлячков, а то в этой кромешной тьме ещё навернусь чего доброго. Хм, интересно, Ансгар специально запрятал артефакт в такую глушь, чтобы посложнее было. С одной стороны, вряд ли, а с другой, чем Шурх не шутит? В последнее время он странный какой-то был, взволнованный, хмурый до жути. Хоть и тщательно это скрывал, но я-то видела и чувствовала и сама невольно волновалась, перенимая его чувства на себя. Правда, когда он спрашивал, всегда получала ответ, что всё хорошо, и мне всё это кажется. Ага, кажется, как же. Истинность не обманешь, господин ректор. Хотя Ансгар только это и пытался сделать. А я вот уже не сомневалась в том, что дракоша связал золотыми канатами именно нас. Но почему Ансгар упрямо пытается это опровергнуть, я так и не поняла. Ещё и разговоры все на эту тему сворачивал, словно они ему были неприятны. «Ух, драконище, будь он не ладен «Ну, ничего. Вот пройду это шурхово задание, перемещусь в академию и уже точно выведу его на откровенный разговор». Тоннель, доселе казавшийся бесконечным, оборвался внезапно. Каменные стены разомкнулись, и я оказалась у входа в пещеру. Небольшую, тоже довольно тёмную и с каменными обледенелыми глыбами повсюду. Ну, наконец-то. Огляделась и буквально тут же заметила на одной из ледяных стен артефакт, лежавший на небольшом выступе. Приличный такой, размером с крупную мужскую ладонь, круглый и с полустёртой руной. Да, наверное, это он. По крайней мере, больше никаких инородных предметов я тут не увидела. Так, а где же ловушка? Ансгар ясно дал понять, что просто так мы до артефакта не доберёмся. И нас ждут ещё испытания. Как будто нам и полёта в Норгларде в такую погоду мало было. Может, тут заклинание слежения стоит, и как только я к нему подойду, на меня сеть магическая упадёт. Или Дрейк сверху свалится. Но, просканировав пещеру, я не обнаружила никаких наложенных заклинаний. Хм, странно. Не успела я додумать как артефакт вдруг засиял и издал протяжный гул. «Что это? Может, это и есть ловушка? Но только странная она какая-то, непонятная. Я думала, физическое препятствие будет, а тут просто артефакт активировался сам. Ещё и неправильно, словно он искажён. Но я никаких заклинаний не произносила. Если это препятствие, то что с ним нужно делать?» Убрать активацию, чтобы вынести к Мараку? Хм, возможно. И, скорее всего, испытания тут не одинаковые, а на любой вкус и цвет. Кому что выпадет. И мне попалось именно это, когда я не могу уйти просто так, без Дрейга. Ансгар словно знал, какой именно артефакт я отыщу. И постарался усложнить мне задачу. «Ну и Шурх с тобой справлюсь. Первый раз, что ли?» Перепробовала несколько способов снятия активации, и, хвала Илларии, один из них подошёл. Получилось даже довольно быстро и без особого напряжения. Удивительно. Я думала, задача будет стоять сложнее. Подхватила артефакт и направилась к выходу, чтобы забрать с собой Марека и убраться отсюда ко всем шурхам. Но не успела я дойти даже до края пещеры, как он снова активировался сам. Настолько быстро, что я не успела отреагировать и выпустить его из рук. Так и полетела в портал, дезориентированная и с громкими ругательствами. Вот только вел он не в Академию.